глава 12. большинство из нас находятся в гораздо худшей физической форме чем думают а тем более признаются я привык считать что ко мне данное соображение не относится но к тому времени как я преодолел шесть миль до северной стороны я ощутил это в полной мере на своих икрах и бедрах неужели это тело несло на себе полную боевую выкладку во время многодневных марш бросков в бытность мою моряком нет Оно стало старше, и на его долю досталось столько потасовок, что с лихвой хватило бы на целый взвод. Район, куда я держал путь, населяли эльфы и полуэльфы, что означало маниакальную чистоту и порядок во всей округе. Это район, где хозяйки выскабливают каменные плиты с кислотой и подкрашивают кирпичную кладку каждую неделю. Когда идет дождь, сточные канавы наполняются красной краской. здесь мужчины ухаживают за деревьями словно за своими башками и подстригают крошечные лужайки ножницами травинка к травинке остается только гадать так ли упорядоченно и стерильно их личная жизнь как такое общество с его незыблемыми моральными устоями могло породить снежка и вампиров я свернул на черную поперечную улицу узкую улочку в тени водоносного холма я искал рыбу Медведя и заблудших вампиров. Здесь было тихо. Чересчур тихо. Где же эльфийские женщины, которым полагалось подметать улицы, мыть окна или другим способом бороться с хаосом, пожирающим остальную часть города? Эта тишина дурно пахла, словно здесь произошло нечто жуткое и улицу парализовала ужасом. Мое появление не могло быть тому причиной. Даже в этом районе есть парни, которые не стали бы смотреть равнодушно, как я направляюсь в западню. Такой вот я оптимист. Я нашел дом, прекрасное четырехэтажное серое здание. Входная дверь была открыта. Я поднялся на крыльцо. Внутри стояла мертвая тишина, еще более жуткая, чем на улице. Вот он, источник распространения ужаса. И что же мне делать? Наверное, то, зачем чем пришел. Вынюхивать. Я вошел, предвкушая восхождение на самую верхотуру, но ошибся. Дверь первой же квартиры была приоткрыта. Я постучал. Никто не ответил, но внутри раздался грохот. Я толкнул дверь. «Эй! Кто-нибудь дома?» Из соседней комнаты мне ответили неистовым топотом. Я двинулся вперед с крайней осторожностью. Кто-то побывал здесь до меня. Комнату словно саранча обглодала. И тут я учуял запах, еще слабый, но безошибочно узнаваемый. Я знал, что увижу в следующей комнате. Все оказалось еще хуже, чем я себе представлял. Здесь были все пятеро. Чья-то умелая рука привязала их к деревянным стульям. Один опрокинулся на пол. Это он топал... пытаясь привлечь внимание. Остальные уже не привлекут никого, кроме мух. Кто-то набросил каждому на шею проволочную петлю, привязанную к палке, а потом стал закручивать палку. Убийца не спешил. Я узнал всех. Снежка, Дока и двух остальных Чака, собиравшихся меня порешить. В живых оставили паренька, который стоял на стреме. Краска и Садлер знают свое дело. Маленький подарочек Гаррета «Отчета Конта Очередная выплата процентов с его долга. Что бы вы испытывали, стоя в окружении людей, задушенных мимоходом, небрежно, как давят тараканов, без гнева, без злобы, без жалости? Лично меня пугает смерть бесстрастная и безразличная, словно падающий на голову кирпич. Хлоп! Игра окончена. Проволочная петля... Автограф Садлера. Я представил себе, как Слейд передает Садлеру записку, написанную Морли. Вообразил беседу Садлера и чода Наверное, Чеда настолько возбудился, что даже поправил одеяло, прикрывающее его колени. Я услышал голос Чеда. — Ну так позаботься о них. Вероятно, таким же тоном он сказал бы. — Выбрось эту рыбу, она припахивает. И Садлер позаботился. А Краск принес мне несколько монет и локон покойного. Обычная смерть в большом городе. Будет ли кто-нибудь оплакивать Дока, Снежка и двух остальных? Я ничего не добьюсь, если буду стоять здесь столбом и горевать о придурках, которые сами напросились на такой конец. Краск не потопал бы ко мне через весь город, если бы не считал, что я найду здесь что-нибудь интересное. — Наверное, надо разговорить парня, оставленного в живых. Я поднял его вместе со стулом и усадил лицом к стене. До сих пор он не мог меня видеть. Я обошел кругом, привалился к стене и посмотрел ему в глаза. Он меня вспомнил. — У тебя сегодня удачный день. По крайней мере, был до сих пор. Он пережил визит Краска, Садлера и тех прилипал, которые забрали все, что плохо приколочено. Я прочел в глазах бедолаги понимание того, что везение его кончилось. После чего я его покинул. Я рыскал по дому, пока не нашел кувшин с водой на втором этаже. Сюда саранча не добралась. Вероятно, боялись, что они унесут добычу. Прежде чем вернуться к своему приятелю, я проверил улицу. Там по-прежнему было тихо. Я показал чака кувшин. Вода. Подумал, что у тебя должно быть... Пересохло в горле. Он израсходовал немного влаги на слезы. Я вытащил кляп, дал ему глоток, потом выпрямился и подпер стенку. Думаю, тебе есть о чем мне рассказать. Если изложишь все на чистоту, я, может быть, тебя отпущу. Они позаботились, чтобы ты все слышал во время интервью. Недурной эвфемизм, Гарретт. Парень кивнул. вряд ли удастся застращать его сильнее, чем сейчас. Давай сначала. Его представления о начале несколько отличались от моих. Он стал рассказывать о предприимчивости Снежка, который завладел этим домом, выставив свою мать на улицу. Мать, моя соплеменница, унаследовала дом от его отца, семья которого владела им с тех пор, как первые эльфы прибыли в Танфер. Весь район на протяжении многих поколений населяли эльфы. чем объяснялся его приличный вид меня больше занимает история о том как вампиры заинтересовались моей скромной особой можно я еще попью как только заслужишь он вздохнул вчера утром пришел какой то священник сказал что его зовут брат джерси он предложил снежку одну работу он не сказал кто его прислал но показал столько денег что у Снежка глаза на лоб полезли. Снежок пообещал, что вампиры сделают все, что угодно клиенту. Док пытался его отговорить. Раньше Снежок никогда не шел против Дока. И вот посмотрите, чем это кончилось. Уже посмотрел. Меня интересовало, что предпринял Снежок для того, чтобы все кончилось именно так. Клиент пожелал, чтобы вампиры сели на хвост мне и священнику по имени передонт Если Перидонт придет повидать меня, вампирам полагалось позаботиться о моем исчезновении. Навсегда. За что им перепадал жирный кусок. Деньги Снежка не так уж и интересовали. Снежок принял предложение, потому что он ульстил его самолюбию. Положение уличного владыки Снежка больше не устраивало. Он хотел большего. Док все твердил ему... что это требует времени, что вы не могли сделать себе имя, не попав в поле зрения организации. Но Снежок не отступился даже после того, как прошел слух, будто большой босс велел держаться подальше от парня по имени Гаррет. Снежок без тормозов. Он вообще ничего не боялся. Дьявол. Да и никто из нас по-настоящему не испугался. Они были слишком молоды, чтобы знать, когда и чего бояться. Нужно немного пожить. Я дал ему попить. лучше отлично расскажи мне о священнике о брате джерси какой он веры не знаю он не сказал вы же знаете этих священников все носят одинаковые коричневые балахоны тут он прав нужно подойти к священнику вплотную да еще знать куда смотреть чтобы отличить ортодокса от церковника или от затворника или от служителя одного из нескольких дюжин так называемых юретических раскольничьих культов не говоря уж о том, что брат Джерси мог напялить на себя что угодно. Я спросил себя, мог ли священник оказаться настолько тупым или настолько самоуверенным, что назвал этим придурком настоящее имя и расплатился монетами своего храма. Может быть, виной тому мое нелестное мнение о братье и долгарясах, но я решил, что это возможно. Разве часто работу запарывают так основательно, как это случилось с вампирами? Мне полагалось отправиться к праотцам, так чего же мудрить? Я задавал много других вопросов, но не добился ничего путного, пока не вынул монеты, которые прислал Краск. Он платил такими деньгами? Эти монеты я видел. Из храма. Даже золотая. Но Снежок их особо не показывал, чтобы не лопнуть, если он не наврал, сколько ему заплатили. Наврал, конечно. Я добрался до главного вопроса. «Почему брат Джерси хотел от меня избавиться?» «Не знаю». «Никто не спросил?» «Никому не было дела. Какая разница?» «Разумеется, никакой. Если перерезать кому-то глотку — обычный бизнес». «Тогда, наверное, это все, малыш. Я достал нож». «Нет! Пожалуйста! Не надо! Я вам все выложил, честно!» «Он решил, что я собираюсь его убить». Морли сказал бы, что это правильная мысль. Морли сказал бы, что парень не уймется, пока не разделается со мной, если я его пожалею. И проклятый Морли чаще всего оказывается прав. Но я привык поступать, исходя из собственных представлений о правоте. Я шагнул к парню. Он закричал. Клянусь, если бы он позвал маму... Я перерезал веревку, освободив ему правую руку и отправился во свояси. Теперь это его дело — освободиться или остаться там и умереть. На улице меня встретил дивный вечер. Я залюбовался пейзажем. Покидая черную поперечную улицу, я увидел эльфийских женщин, подметающих и моющих ступени своих крылечек, тротуары и улицы перед домами. Их мужчины маникюрили газоны. Неизменный вечерний ритуал. Но и у эльфов есть свои отрицательные качества. Они мало занимаются собственными отпрысками-полукровками. Бедные ребятишки.